Блаженящийся сердцем, Якутий Бога узрят. Чистые сердцем. Люди очень высокой духовности, долгим молитвенным трудом очистившие сердце от всякого загрязнения. Чистое сердце всегда видит Бога. Он всегда в нем живет. Это высшее счастье для христианина. Чистота сердца требует полного уничтожения порочных мыслей и желаний и постоянного памятования о Боге. За гробом же чистые сердцем будут зреть Бога, как сказал апостол Иоанн, так как Он есть. Это обещание высшего блаженства.